Аудиоиздательство Vimbo представляет Джон Рид 10 дней, которые потрясли мир. Читает Иван Литвинов. Предисловие к американскому изданию. Прочитав с громаднейшим интересом и не ослабевающим вниманием книгу Джона Рида 10 дней, которые потрясли весь мир, Я от всей души рекомендую это сочинение рабочим всех стран. Эту книгу я желал бы видеть распространенной в миллионах экземпляров и переведенной на все языки, так как она дает правдивое и необыкновенно живо написанное изложение событий, столь важных для понимания того, что такое пролетарская революция, что такое диктатуры пролетариата. Эти вопросы подвергаются в настоящее время широкому обсуждению, Но прежде чем принять или отвергнуть эти идеи, необходимо понять все значение принимаемого решения. Книга Джона Рида, без сомнения, поможет выяснить этот вопрос, который является основной проблемой мирового рабочего движения. н Ленин. 1920 год. Предисловие к русскому изданию. 10 дней, которые потрясли мир», — так и заглавил Джон Рид свою замечательную книжку. В ней необычайно ярко и сильно описаны первые дни Октябрьской революции. Это непростой перечень фактов, сборник документов, это ряд живых сцен, настолько типичных, что каждому из участников революции должны вспомниться аналогичные сцены, свидетелем которых он был. Все эти картинки, выхваченные из жизни, как нельзя лучше передают настроение масс, настроение на фоне которого становится особенно понятен каждый акт Великой революции. На первый взгляд кажется странным, как мог написать эту книгу иностранец, американец, не знающий языка народа, быта. Казалось, он должен был бы на каждом шагу впадать в смешные ошибки, должен был бы проглядеть многое существенное. Иностранцы иначе пишут о советской России. Они или вовсе не понимают совершающихся событий, или берут отдельные факты, не всегда типичные, и их обобщают. Правда, очевидцами революции были очень немногие. Джон Рид не был равнодушным наблюдателем. Он был страстным революционером, коммунистом, понимавшим смысл событий, смысл великой борьбы. Это понимание дало ему то остроту зрения, без которой нельзя было бы написать такой книги. Русские тоже иначе пишут об Октябрьской революции. Они или дают оценку ее, или описывают те эпизоды, участниками которых они являлись. Книжка Рида дает общую картину настоящей народной массовой революции, и потому она будет иметь особо большое значение для молодежи, для будущих поколений, для тех, для кого Октябрьская революция будет уже историей. Книжка Рида — своего рода эпос джон рид связал себя целиком с русской революцией советская россия стала ему родной и близкой он в ней погиб от тифа и похоронен под красной стеной тот кто описал похороны жертв революции как джон рид достоин этой чести надежда константина кропская джон рид десять дней которые Потрясли. Мир. Предисловие. Эта книга сгусток истории. Истории в том виде, в каком я наблюдал ее. Она не претендует на то, чтобы быть больше, чем подробным отчетом о ноябрьской революции. Все даты у приводятся по новому стилю. Когда большевики во главе рабочих и солдат захватили в России государственную власть и передали ее в руки советов. Естественно, большая часть книги посвящена Красному Петрограду, столице и сердцу восстания. Но пусть читатель помнит, что все, происшедшее в Петрограде, в разное время, с разной напряженностью, почти в точности повторилось по всей России. В этой книге, первой из ряда книг, над которыми я работаю, мне придется ограничиться записью тех событий, которые я видел и переживал лично, или которые подтверждены достоверными свидетельствами. Ей предпосланы две главы, кратко обрисовывающие обстановку и причины ноябрьской революции. Я сознаю, что прочесть эти главы будет нелегко, но они весьма существенны для понимания последующего. Перед читателем, естественно, встанут многие вопросы. Что такое большевизм? Какого рода политический строй создан большевиками? Если до ноябрьской революции большевики боролись за учредительное собрание, то почему впоследствии они разогнали его силу и оружие? И если до того момента, как большевистская опасность стала явной, буржуазия выступала против учредительного собрания, то почему же впоследствии она стала его поборницей? На эти и многие другие вопросы здесь не может быть дан ответ. Ход революции вплоть до заключения мира с Германией я прослеживаю в другой книге «От Корнилова до брест литовской Эта книга не вышла в свет, Джон Рид не успел ее закончить. Там я показываю происхождение и характер деятельности революционных организаций, развитие и смену народных настроений, распуск учредительного собрания, структуру советского государства, ход и результаты Брестских переговоров. Рассматривая растущую популярность большевиков, необходимо понять, что развал русской экономической жизни и русской армии совершился не 7 ноября, 25 октября 1917 года, а много месяцев раньше, как неизбежное логическое следствие процесса, начавшегося еще в 1915 году. Продажные реакционеры, державшие в своих руках царский двор, сознательно вели дело к разгрому России, чтобы подготовить сепаратный мир с Германией. Теперь мы знаем, что и нехватка оружия на фронте вызвавшее катастрофическое летнее отступление 1915 года, и недостаток продовольствия в армии в крупных городах, и разруха в промышленности и на транспорте в 1916 году, все это было частью гигантской кампании саботажа, прерванной в решительный момент мартовской, февральской по старому стилю, революцией. В первые несколько месяцев нового режима, как внутреннее состояние страны, так и боеспособности и армии, безусловно улучшились, несмотря на сумятицу, неизбежную при Великой революции, неожиданно давшей свободу 160 миллионам наиболее угнетенного народа в мире. Но медовый месяц длился недолго. Имущие классы хотели всего-навсего политической революции, которая отняла бы власть у царя и передала ее им. Они хотели, чтобы Россия стала конституционной республикой, подобно Франции и Соединенным Штатам, или конституционной монархии, подобно Англии. Народные же массы желали подлинной рабочей и крестьянской демократии. В своей книге «Благовесть России» «Russia's Message», представляющей очерк революции 1905 года, Уильям Инглиш Воллинг, американский экономист и социолог, дает прекрасное описание состояния духа русских рабочих, впоследствии почти единодушно выступивших на стороне большевизма. Они, рабочие, видели, что даже при самом свободном правительстве, если оно окажется в руках других социальных классов, им, возможно, придется по-прежнему голодать. Русский рабочий, революционер, но он не насильник, не догматик и не лишен разума. Он готов к боям на баррикадах, но он изучил их и единственный среди рабочих всего мира изучил на собственном опыте. Он готов и горит желанием бороться со своим угнетателем, капиталистическим классом до конца. Но он не забывает о существовании других классов. Он только требует от них, чтобы в надвигающемся грозном конфликте они встали либо на ту, либо на другую сторону. Они, рабочие, все согласны, что наши американские политические учреждения предпочтительнее их собственных, но они вовсе не жаждут променять одного деспота на другого, то есть на класс капиталистов. Рабочие России подвергались расстрелам и казням сотнями в Москве, Риге и Одессе, заключению тысячами в каждой русской тюрьме и ссылкам в пустыне Арктической области не ради сомнительных привилегий рабочих Голдфилдса и Криплкрика. Вот почему в России в разгар внешней войны политическая революция переросла в революцию социальную, нашедшую свое высшее завершение в торжестве большевизма. В своей книге «Рождение русской демократии» А. Джей Сакс, директор враждебного советскому правительству Русского информационного бюро в Америке, говорит следующее. «Большевики создали свой собственный кабинет с Николаем Лениным премьером и Львом Троцким министром иностранных дел. Неизбежность их прихода к власти стала очевидной почти немедленно вслед за Мартовской революцией. История большевиков после революции есть история их неуклонного роста». Иностранцы, особенно американцы, часто подчеркивают невежество русских рабочих. Верно, им не хватает политического опыта западных народов. Зато они прошли прекрасную школу в своих добровольных организациях. В 1917 году русские общества потребителей, кооперативы, имели свыше 12 миллионов членов. А советы сами по себе являются чудесным проявлением организационного гения русских трудящихся масс. Более того, во всем мире, вероятно, нет народа, который столь хорошо изучил бы социалистическую теорию и ее практическое применение. Вот как характеризует этих людей Уильям Энглиш Уоллинг. Большинство русских рабочих умеет читать и писать. Страна уже много лет находится в таком неспокойном состоянии, что они могли пользоваться руководством не только развитых людей из своей собственной среды, но и многочисленных революционных элементов образованных слоев общества, обратившихся к рабочему классу со своими идеями политического и социального возрождения России. Многие авторы объясняют свою враждебность к советскому строю тем, что последняя фаза русской революции была просто борьбой порядочных элементов общества против жестокости большевиков. Но в действительности Именно имущие классы, увидев, как возрастает мощь народных революционных организаций, решили разгромить их и остановить революцию. Добиваясь этой цели, буржуазия в конце концов прибегла к отчаянным мерам. Для того, чтобы сокрушить министерство Керенского и Советы, был дезорганизован транспорт и спровоцированы внутренние беспорядки. Чтобы сломить фабрично-заводские комитеты, закрывали предприятия, прятали топливо и сырье чтобы разрушить фронтовые армейские комитеты, восстановили смертную казнь и потворствовали поражением на фронте. Все это было великолепной пищей для большевистского огня. Большевики ответили проповедью классовой борьбы и провозглашением верховенства советов. Между этими двумя крайними направлениями находились группировки, целиком или частично поддерживавшие их, в том числе так называемые умеренные социалисты-меньшевики, социалисты-революционеры и еще несколько мелких партий. Эти группировки также подвергались нападкам со стороны имущих классов, но сила их сопротивления была подорвана их же теориями. В общем, меньшевики и социалисты-революционеры полагали, что Россия экономически не созрела для социальной революции, что, возможно, только революция политическая. По их мнению, русские массы были недостаточно подготовлены для того, чтобы взять власть в свои руки. Всякая такая попытка неизбежно привела бы к реакции, с помощью которой какой-нибудь беззастенчивый политикан мог бы восстановить старый режим. Вот почему получилось так, что когда умеренные социалисты были вынуждены взять власть, они страшились использовать ее. Они полагали, что Россия должна пройти через те стадии политического и экономического развития, которые прошла Западная Европа, и лишь после этого вместе с остальным миром дойти до вполне развитого социализма. Естественно поэтому, что они в согласии с имущими классами считали, что прежде всего Россия должна стать парламентским государством, хотя и с некоторыми поправками против западных демократий. Средством этого было то, что они настаивали на участии имущих классов в правительстве. Отсюда был только один шаг к их поддержке. Умеренные социалисты нуждались в буржуазии, но буржуазия не нуждалась в умеренных социалистах. Таким образом и получилось, что министры-социалисты были вынуждены мало-помалу отступать по всем пунктам своей программы, а представители имущих классов наступали все решительнее. И в конце концов, когда большевики разбили в прах все пустые компромиссы, меньшевики и эсеры оказались участниками борьбы на стороне буржуазии. В настоящее время то же самое можно видеть почти в любой стране мира. Большевики представляются мне это не разрушительная сила, а единственная в России партия, обладающая созидательной программой и достаточной властью, чтобы провести ее в жизнь. Если бы им в тот момент не удалось удержать власть, то, по-моему, нет ни малейшего сомнения в том, что уже в декабре войска императорской Германии были бы в Петрограде и Москве, и Россия снова попала бы под иго какого-нибудь царя. После целого года существования советской власти все еще модно называть восстание большевиков авантюрой. Да, то была авантюра. И притом одна из поразительнейших авантюр, на какие когда-либо осмеливалось человечество. Авантюра, бури ворвавшаяся в историю во главе трудящихся масс и все поставившая на карту ради удовлетворения их насущных и великих стремлений. Уже был готов аппарат для раздела крупных помещичьих имений между крестьянами. Уже были созданы фабрично-заводские комитеты и профессиональные союзы, чтобы пустить в ход рабочий контроль над производством. В каждой деревне, в каждом городе, в каждом уезде и в каждой губернии имелись советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, готовые взять на себя дело местного самоуправления. Что бы ни думали иные о большевизме, неоспоримо, что русская революция есть одно из величайших событий в истории человечества, а возвышение большевиков — явление мирового значения. Точно так же, как историки разыскивают малейшие подробности о Парижской коммуне, так они захотят знать все, что происходило в Петрограде в ноябре 1917 года. Каким духом был в это время охвачен народ, каковы были, что говорили и что делали его вожди. Именно об этом я думал, когда писал настоящую книгу. В борьбе мои симпатии не были нейтральны. Но, рассказывая историю тех великих дней, я старался рассматривать события оком добросовестного летописца, заинтересованного в том, чтобы запечатлеть истину. Джон Рид, Нью-Йорк, 1 января 1919 года Вступительное замечание и пояснения Несмотря на некоторые неточности, вступительные замечания и пояснения, составленные Джоном Ридом, представляют значительный интерес. Они показывают, как тщательно он изучал политические отношения, сложившиеся в России в предоктябрьский период, а главное, позволяют судить о политических симпатиях и антипатиях автора, о его собственной оценке, боровшихся между собой партий и группировок. Рядовому читателю будет очень трудно разобраться во множестве русских организаций, политических групп, комитетов и центральных комитетов, Дум и Союзов. По этой причине я даю здесь и несколько кратких определений и объяснений. Политические партии. На выборах в учредительное собрание в Петрограде было 19 списков кандидатов, а в некоторых провинциальных городах до 40. Однако в кратком обзоре целей и состава политических партий, помещенном ниже, включены только те группы и фракции, которые упоминаются в этой книге. Здесь может быть указано лишь на самое основное в их программах и дана только общая характеристика тех социальных слоев, которые они представляли. Первое. Монархисты разных оттенков, октябристы и так далее. Эти некогда сильные фракции больше не существовали открыто. Они либо ушли в подполье, либо их члены вступили в партию кадетов, поскольку кадеты постепенно приняли их политическую платформу. Из представителей этих групп в книге упоминаются Родзянка, шульгин второе Кадеты. Так названы по первым буквам наименования партии «Конституционные демократы». Официальное название кадетской партии после революции — «Партия народной свободы». При царизме партия кадетов, состоявшая из либералов, представителей имущих классов, была самой крупной партией политических реформ, в общих чертах соответствующей прогрессивной партии в Америке. Когда в марте 1917 года разразилась революция, кадеты образовали первое временное правительство. В апреле кадетское правительство было сброшено, потому что оно открыто выступило с защитой империалистических целей союзных держав, в том числе империалистических целей царского правительства. По мере того, как революция приобретала все более ярко выраженный характер социальной революции, кадеты становились все более консервативными. Из их представителей в этой книге упоминаются Милюков, Винавер, Шацкий. Второе, пункт А. Группа общественных деятелей. После того, как кадеты утратили свою популярность из-за связи с Корниловской контрреволюцией, в Москве была организована группа общественных деятелей. Представители этой группы получили министерские портфели в последнем кабинете Керенского. Группа объявила себя внепартийной хотя ее духовными вождями были люди вроде радзянка и Шульгина. В нее вошли самые современные банкиры, коммерсанты и промышленники, которые были достаточно умны понимали, что с советами нужно бороться их собственным оружием, экономической организацией. Типичны для этой группы Леонозов, Коновалов. Третье. Народные социалисты или трудовики. Небольшая по численности партия, состоявшая из осторожных интеллигентов, руководителей кооперативных обществ и консервативно настроенных крестьян. Называя себя социалистами, трудовики на деле защищали интересы мелкой буржуазии, чиновников, лавочников и так далее Прямые преемники, состоявшие в большинстве из представителей крестьян трудовой группы 4-й Государственной Думы и наследники соглашательских традиций этой группы. Керенский был лидером трудовиков в Государственной Думе, когда в марте 1917 года вспыхнула революция. Народные социалисты — националистическая партия. Их представители в книге Пешехонов, Чайковский. Четвертое. Российская социал-демократическая рабочая партия. Первоначально марксисты-социалисты. На съезде в 1903 году из-за разногласий по тактическим вопросам Партия раскололась на две фракции, большинства и меньшинства. Так возникли названия большевики и меньшевики. Два крыла превратились в две отдельные партии. Каждая из них называла себя Российской социал-демократической рабочей партией и заявляла о своей приверженности к марксизму. После революции 1905 года большевики фактически были в меньшинстве, и стали снова большинством в сентябре 1917 года. Четвертое, пункт А. Меньшевики. Эта партия включает социалистов всех оттенков, которые считают, что общество должно прийти к социализму путем естественной эволюции, и что рабочий класс должен сначала получить доступ к политической власти. Также националистическая партия. Это была партия социалистов-интеллигентов, а поскольку все средства просвещения находились в руках имущих классов, интеллигенция, естественно, тянулась к их образу мысли и становилась на сторону этих классов. Из их лидеров в этой книге упоминаются Дан, Либер, Церетели. Пункт Б. Меньшевики-интернационалисты. Радикальное крыло меньшевиков. Интернационалисты — противники всякой коалиции с имущими классами. В то же время они не желали порывать с меньшевиками-консерваторами и выступали против диктатуры рабочего класса, за которую стояли большевики. Троцкий долгое время был членом этой группы. Среди ее лидеров Мартов Мартынов. Пункт С. Большевики. Сейчас они называют себя коммунистической партией, чтобы подчеркнуть свой полный разрыв с традициями умеренного или парламентарного социализма, который господствует среди меньшевиков и так называемых социалистов большинства во всех странах. Большевики выступили за немедленное пролетарское восстание и захват государственной власти с тем, чтобы ускорить пришествие социализма путем насильственного обобществления промышленности, земли, природных богатств и финансовых учреждений. Эта партия выражает стремление главным образом промышленных рабочих, но также и значительной части беднейшего крестьянства. Слово «большевик» нельзя переводить как «максималист». Максималисты — это особая группа. Пункт Д. Объединенные социал-демократы — интернационалисты, или группа «Новая жизнь», по названию очень влиятельной газеты, которая была ее органом. Маленькая группа интеллигентов с очень небольшим числом сторонников среди рабочих, если не считать личных приверженцев Максима Горького, и ее руководителя. Это интеллигенты с почти такой же программой, как у меньшевиков-интернационалистов, с той лишь разницей, что группа «Новая жизнь» не желала связывать себя ни с одной из двух основных фракций. Члены группы не соглашались с тактикой большевиков, но оставались в советских органах. Другие представители группы, которые упоминаются в этой книге, — Авилов, Крамеров. Пункт Е. Единство. Незначительная и все время уменьшавшаяся группа, которая состояла почти исключительно из личных последователей Плеханова, одного из пионеров русского социал-демократического движения в 80-х годах и его крупнейшего теоретики. Плеханов, уже старик к этому времени, был крайним социал-патриотом и слишком консервативным даже для меньшевиков. После большевистского переворота группа единства перестала существовать. Пятое партия социалистов революционеров их называют сокращенно срами первоначально революционная партия крестьян партия боевых организаций террористов после мартовской революции в нее вступило много людей которые никогда прежде не были социалистами в это время сры стояли за отмену частной собственности только на землю причем ее владельцы должны были получить определенную компенсацию в конце концов, Рост революционных настроений среди крестьян заставил эсеров отказаться от пункта о компенсации. В дальнейшем молодые и наиболее горячие из интеллигентов откололись от основной партии осенью 1917 года и образовали новую партию — партию левых социалистов-революционеров. Эсеры, которых радикальные группы впоследствии всегда называли «правыми социалистами-революционерами», перешли на политические позиции меньшевиков, и действовали вместе с ними. В конечном счете они являлись представителями интересов богатых крестьян, интеллигентов и политически отсталых слоев населения отдаленных сельских районов. Среди них было, однако, значительно больше группировок с разными точками зрения на политические и экономические вопросы, чем среди меньшевиков. Из их лидеров в книге упоминаются Авксентьев, Гоц, Керенский, Чернов, Бабушка Брешковская. Пункт А. Левые социалисты-революционеры. Хотя в теории они разделяли большевистскую программу диктатуры рабочего класса, вначале они неохотно следовали решительной тактике большевиков. Однако левые социалисты-революционеры оставались в советском правительстве, занимая министерские посты, особенно пост министра земледелия. Они несколько раз выходили из правительства, но всегда возвращались. По мере того, как крестьяне во все возрастающем количестве покидали ряды правых эсеров, они присоединялись к партии левых социалистов-революционеров, которая превратилась в большую крестьянскую партию, поддерживавшую советскую власть. Эта партия выступала за безвозмездную конфискацию крупных имений и передачу их в распоряжение самих крестьян среди руководителей Спиридонова, Карелин, Комков, Калагаев. Пункт Б. Максималисты откололись от партии социалистов-революционеров во время революции 1905 года, когда представляли мощное крестьянское движение, требовавшее немедленного осуществления социалистической программы «Максимум». Сейчас незначительная группа крестьянских анархистов. Парламентская процедура Собрания и съезды в России организуются скорее по европейскому образцу, чем по нашему. Первое, что они обычно делают — Это избрание председателя, секретаря и президиума. Президиум это руководящий комитет, образованный из представителей группы политических фракций, представленных на собрании пропорционально их численности. Президиум устанавливает повестку дня, и председатель может поручать членам президиума поочередно вести собрание. По каждому вопросу сначала делается общий доклад, затем следует прения, а после прений различные фракции представляют свои резолюции и каждая голосуется в отдельности. Порядок дня может быть, и обычно так и случается, нарушен уже в первые полчаса. Ссылаясь на чрезвычайную важность вопроса, что масса почти всегда принимает во внимание, каждый присутствующий может подняться с места и сказать что угодно на любую тему. Масса господствует на собрании, и практически единственной обязанностью председателя является поддержание порядка при помощи колокольчика и предоставление слова ораторам. Почти вся действительная работа собрания выполняется на закрытых совещаниях различных групп и политических фракций, которые почти всегда голосуют единогласно и представлены их руководителями. В результате, однако, получается, что при каждом новом важном вопросе или голосовании объявляется перерыв с тем, чтобы дать возможность различным группам и политическим фракциям устроить закрытое совещание. Публика исключительно шумная, ораторы поощряют одобрительными возгласами или прерывают критическими замечаниями, изменяя по-своему планы президиума. Среди возгласов обычно «просим», «правильно», «это верно», «довольно», «долой», «позор», «тише». Наиболее важные организации. Первое. Совет. Это слово в русском языке существует давно и соответствует английскому слову «council». При царе, например, существовал Государственный совет. Однако со времени революции слово «совет» стали связывать с определенным типом представительства, избираемого трудящимися членами производственных коллективов, советом рабочих, солдатских или крестьянских депутатов. Поэтому слово «совет» я употребляю только по отношению к этим органам. Помимо местных советов, которые избираются в каждом городе и деревне, а в больших городах избираются также районные советы, Существуют еще областные или губернские советы, и в столице — исполнительный комитет всех советов России, который сокращенно называют ЦИК. Почти повсюду советы рабочих депутатов и советы солдатских депутатов объединились очень скоро, спустя некоторое время после Мартовской революции. Однако для обсуждения специальных вопросов, затрагивающих их особые интересы, секции рабочих и солдат продолжали собираться отдельно советы крестьянских депутатов присоединились к остальным только после большевистского государственного переворота. Крестьянские советы были организованы так же, как советы рабочих и солдат, и в столице был всероссийский исполнительный комитет крестьянских советов. Второе. Профсоюзы. Хотя в России рабочие союзы были организованы в большинстве случаев по производственному принципу, они назывались тем не менее профессиональными союзами и ко времени большевистской революции насчитывали от 3 до 4 миллионов членов. Эти союзы также были объединены во Всероссийскую организацию, нечто вроде Русской Федерации Труда, которая имела свой Центральный Исполнительный Комитет в столице. Третье. Фабрично-заводские комитеты. Это были стихийно возникшие организации, созданные на предприятиях рабочими в стремлении осуществить контроль над производством, воспользовавшись расстройством управления, вызванным революцией. Эти комитеты революционным путем овладевали предприятиями и управляли ими. Фабрично-заводские комитеты тоже имели свою всероссийскую организацию с Центральным комитетом в Петрограде, которая сотрудничала с профсоюзами. Четвертое. Думы. Слово «дума» приблизительно означает «совещательный орган». Старая Государственная Дума которая в демократизированной форме просуществовала еще шесть месяцев после революции, умерла естественной смертью в сентябре 1917 года. Городская дума, которая упоминается в этой книге, была создана в результате реорганизации муниципального совета или самоуправления, как его чаще называли. Городская дума избиралась прямым и тайным голосованием И единственной причиной, по которой ей не удалось привлечь на свою сторону массы во время большевистской революции, был общий упадок влияния всякого чисто политического представительства при росте влияния организаций, основанных на классовом делении общества. Пятое. Земство. Это слово может быть приблизительно переведено как «сельские советы». При царизме полуполитические и полуобщественные организации с очень небольшими административными правами. Они создавались и управлялись главным образом либерально настроенными интеллигентами, выходцами из помещичьего класса. Самой важной стороной деятельности земств было народное образование и социальное обслуживание крестьян. Во время войны земства постепенно приняли на себя всю заботу о снабжении русской армии продовольствием и обмундированием. Они же производили закупки за границей, и вели просветительскую работу среди солдат, соответствующую той, которую вела в американской армии христианская ассоциация молодых людей. После мартовской революции земства были демократизированы с целью превращения их в органы местной власти в сельских районах, но подобно городским думам, они не были в состоянии соперничать с советами. 6. Кооперативы. Это были потребительские кооперативные общества рабочих и крестьян которые до революции насчитывали миллионы членов по всей России. Основанное либералами и умеренными социалистами, кооперативное движение не пользовалось поддержкой революционных социалистических групп, поскольку этот путь представлял собой суррогат полного перехода средств производства и распределения в руки рабочих. После мартовской революции кооперативы стали быстро расширяться. В них преобладали народные социалисты, меньшевики и социалисты-революционеры, И эти кооперативы действовали как консервативная сила до большевистской революции. Однако именно кооперативы кормили Россию, когда старая система торговли и транспорта рухнула. Седьмое. Армейские комитеты. Армейские комитеты были основаны на фронте солдатами для борьбы с реакционным влиянием старого офицерства. Каждая рота, полк, бригада, дивизия и корпус имели свои комитеты, а над ними всеми стоял выборный комитет такой-то армии. Центральный армейский комитет в Петрограде сотрудничал с генеральным штабом. Расстройство управления в армии, вызванной революцией, возложило на плечи армейских комитетов большую часть работы интендантского ведомства, а в некоторых случаях даже командование войсками. Восьмое. Флотские комитеты, соответствующие организации в военном флоте. Центральные комитеты. Весной и летом 1917 года в Петрограде проводились всероссийские съезды всевозможных организаций. Проходили съезды советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, профсоюзов, фабрично-заводских комитетов, комитетов армии и флота, помимо съездов представителей отдельных родов войск и флота, кооперативов, национальностей и так далее. Каждый из этих съездов избирал свой Центральный Комитет или Центральный Исполнительный Комитет для защиты интересов в Центре. По мере того, как временное правительство становилось все слабее, эти Центральные Комитеты были вынуждены брать в свои руки все большую административную власть. Наиболее важные Центральные Комитеты, упоминаемые в этой книге, таковы «Союз Союзов». Во время революции 1905 года Профессор Милюков и другие либералы организовали союзы специалистов, врачей, юристов и так далее. Они объединялись в одну центральную организацию — Союз Союзов. В 1905 году Союз Союзов сотрудничал с революционной демократией. В 1917 году, однако, Союз Союзов выступал против большевистского восстания и объединил государственных служащих, которые объявили забастовку и саботировали распоряжение советской власти. ЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов Рабочих и Солдатских Депутатов. Слово получилось из первых букв полного названия. Центрофлот – Центральный Флотский Комитет. ВИКЖЕЛ – Всероссийский Исполнительный Комитет Железнодорожников. Название составлено из начальных букв полного наименования. Другие организации. Красная гвардия. Вооруженные фабрично-заводские рабочие России. Красная гвардия впервые была образована во время революции 1905 года и снова возродилась в мартовские дни 1917 года, когда нужна была сила для поддержания порядка в городе. В это время красногвардейцы были вооружены, и все старания временного правительства разоружить их были безуспешными. При каждом кризисе, в ходе революции, Отряды Красной Гвардии появлялись на улицах, по-военному необученные и неорганизованные, но полные революционного энтузиазма. Белая Гвардия. Буржуазные волонтеры, которые появились на последних этапах революции для защиты частной собственности от попыток большевиков отменить ее. В отрядах Белой Гвардии было очень много студентов. Тыкинцы. Так называемая «дикая дивизия» состоявшие из представителей мусульманских племен Средней Азии, лично преданных генералу Корнилову. Такинцы отличались слепым повиновением и дикой жестокостью в военных действиях. Батальоны смерти или ударные батальоны Известен женский батальон смерти, но было много батальонов смерти, состоявших из мужчин. Эти батальоны были образованы Керенским летом 1917 года с тем, чтобы своим героическим примером они помогли укрепить дисциплину и поднять боевой дух армии. Батальоны смерти состояли главным образом из националистически настроенных молодых людей, большей частью выходцев из богатых семей. Союз офицеров. Организация, созданная среди реакционных офицеров для борьбы с растущим влиянием армейских комитетов. Георгиевские кавалеры. Георгиевским крестом Награждались отличившиеся в военных действиях. Получивший крест автоматически становился георгиевским кавалером. Преобладающим влиянием в организации георгиевских кавалеров пользовались сторонники милитаризма. Крестьянский союз. В 1905 году Крестьянский союз был революционной организацией крестьян. В 1917 году, однако, он стал выразителем политических интересов зажиточного крестьянства и боролся против растущего влияния и революционных целей Советов крестьянских депутатов. Хронология и написание В этой книге я повсюду употребляю наш календарь вместо старого русского календаря, который отставал на 13 дней. В написании русских имен и слов я не пытался следовать никаким научным правилам, а старался придерживаться такого написания, которая даст говорящему по-английски читателю наиболее простое и точное представление об их произношении. Источники. Основным материалом для этой книги послужили мне мои собственные записи. Однако, кроме того, я использовал сотни подобранных всевозможных русских газет, в которых отражен почти каждый день описываемого мною времени, подшивки, выходивших в Петрограде, английской газеты Russian Daily News, русские ежедневные новости, и двух французских газет Journal de Russie, русская газета, и Entente, Согласие. Еще более ценным, чем все эти газеты, является Bulletin de la Presse, бюллетень прессы, который издавался ежедневно французским информационным бюро в Петрограде. В нем помещались сообщения обо всех важнейших событиях, речах и комментариях русской печати. У меня есть почти полная подшивка этой газеты с весны 1917 года до конца января 1918 года. Кроме того, мною собраны почти все воззвания, декреты и объявления, которые расклеивались на улицах Петрограда с середины сентября 1917 года до конца января 1918 года, а также официальные издания всех правительственных декретов и распоряжений, и официальное правительственное издание секретных договоров и других документов, обнаруженных в Министерстве иностранных дел, когда оно перешло в руки большевиков.